А теперь возвратимся в Империю Роланд. Мы увидим Величественный Дворец, самое большое здание в целой стране и чересчур помпезное. В этом дворце, в его самой простой и неизысканной комнатенке живет король. У короля прекрасные серебряные волосы, золотые глаза полные неукротимой воли и приятное молодое лицо. Короля зовут Сион Астал, бастард прежнего короля, рожденный наложницей. Он прославился в громком сражении с королевством Истабул и очутился в числе военной элиты. Вскоре Сион обвинил короля в тирании и развязал блистательную революцию, чтобы в конечном итоге занять престол. Сиону остало было всего 19 лет, но его незаурядный характер, его исключительная харизма, его близость простым народом, последняя, впрочем, не вызвала одобрения у благородных политиканов, помогли ему осуществить мечту. И теперь Сион, сидя в своём кабинете, вглядывался в документы и размышлял. «Ммм, разлив реки в этом регионе грозит затронуть ближайшие города, если оставить его без внимания. Можно приостановить финансирование территории, принадлежащих Бериллу, вот только Бериллу это вряд ли понравится Хм. «Хмм, так-так, господин Астал, произнёс чей-то голос. Сеон даже головы не поднял. «Ммм, минутку, Фиоли». Я только подпишу вот этот. Готово! Тут он наконец обернулся: Что ты хотел? Что-то случилось? юноше, стоящему подле короля, было на вид лет 16 или 17, он мигом сменил улыбку суровой миной. То и случилось! Знаете, хоть когда вы в последний раз сделали перерыв? А? Все он озадачился. Ну и когда же? Фиоли вырвал указы из королевских рук. Вот над этим вы чахнете чуть ли не 20 часов! Едва только прибыли в замок после осмотра земельных наделов. А к еде ещё даже и не притронулись. Если так будете и дальше, неровен час захвораете. Всё. Не видать вам своих документов, пока плотно не пообедаете. Он указал на корзинку, полную снеди. Увидев корзину, остал нервно заулыбался. Грозный Фиоли. Но ты прав. Можно немного передохнуть. Он поднял руки, сдавшись секретарю, и Фиоли, в глазах которого ясно читалось... Вот всегда бы так. Отложил государственные бумаги и сервировал рабочий стол короля. Скрестив руки, Сион уставился на блюдо перед собой. «Ах да, Фиоли, как обстановка в стране? Старейшины Калиды из-за вражды с дворянами так и не могут собрать налог? Снова работа». Фиоли поставил на стол последнее блюдо. Давеча был в деревне, поговорил со старейшинами. «А что они мне сказали, сразу и записал. Покажу только после того, как увижу, что вы всё съели». Знаю, знаю. Однако проблема едва ещё только возникла, а ты уже подготовил все документы. Я знал, что смогу на тебя положиться. Ты очень способный. Зачем это вы меня хвалите? Весь покраснел в Фиоле. Уж не затем тем или чтобы я сделал поблажку его величества? Знаете ли, не поможет. Но я ведь серьёзно. Сион и впрямь, кажется, не шутил. Без твоей помощи было бы тяжело. Я полагаю, Фиоле ты сам не успел отдохнуть, подготовив отчет за очень короткий срок. «У меня всё хорошо», — возразил юноша. «Вы же знаете, Ваше Величество. Я вырос в бедной семье. Мои родители погибли на войне, сражаясь за прежнего короля. Вы же спасли меня и мою сестру от лишений. Верой, и правда и служить вам — это мой долг. Только...» На мальчишеском лице Фиоля виднелось подобострастие. «Я не смогу отплатить вам добром с добро, если дальше вы будете так выбиваться из сил». «Отплатить?» — ухмыльнулся король. «Вот что снедает тебя, Фиоля. Все это сложно. Я не такой уж и благодетель, и ты мне ничем не обязан. Ты, без сомнений, очень старательный парень, но при дворе тебе выходцу из народа вряд ли позволят сделать карьеру. Мне пришлось тайно назначить тебя на должность. Официально ты вовсе нигде не числишься. Пусть даже это идет вразрез с моими личными убеждениями». «Не говорите так, Ваше Величество!» Покачал головой Фиоля. «Вы и так много сделали для меня. Об этом я и мечтать не мог». «Благодаря вам, господин Астал, сестренка теперь посещает местную школу. Если простоледин вроде меня заслужил такое счастье, то ты ошибаешься». Король оборвал его властным тоном. «Что?» Изумился Фиоли. Сион посмотрел ему прямо в глаза, видя смятение в них, и улыбнулся снова. «Не стоит так думать, Фиоли. Статус здесь ни при чём. И неважно, в бедной семье ты родился или же при дворе. Знатных людей в этой стране хватает. Но это не значит, что, например, я...» лучше или важнее тебя. Взгляни на всю нашу аристократию и прямо скажи мне, что так и есть. Нет, просто все мы – люди. А люди должны быть друг другу равными. Здесь у каждого своя роль, и когда-нибудь я создам мирное государство, где никто не воюет, где все равны. Конечно, сама по себе такая страна не возникнет. Мне нужно выставить против прогнившей системы и против недругов, тех, кто ненавидит меня за мои успехи и и против знати, которая думает лишь о себе и своей наживе. Я хочу, чтобы всё это изменилось. Путь этот будет долгим, так что таланты вроде тебя мне ещё пригодятся. Но это не главное. Закрыв глаза, Сион явственно видел перед собой картины из прошлого, трупик щенка в коробке, аристократов, возмеивающих его низкое происхождение и называвших его сыном презренной сучки, маму с её благороднейшим в мире ликом. Главное... «Никогда не сдаваться, Фиоли!» Улыбнулся Сиона Стал. «Я это знаю. Пускай ты не знатен, но это не повод сдаваться так просто. И не стоит переживать, если кто-то смотрит на тебя свысока. Помни только, что ты не одинок. И у тебя будет много единомышленников. По крайней мере, тебе воздастся, как и многим другим». Он пожал плечами. Фиоли молчал, глядя на короля широко распахнутыми глазами. «Что-то не так, Фиоли? Я что-то не то сказал?» Нет. «Вовсе нет!» – поспешно воскликнул юноша. «Просто я...» «Что?» – Фиоли лучезарно улыбнулся. «Просто я рад, что вы стали править этой страной!» «А?» – удивился Свион. «Знаешь, своей похвалой поблажек ты не добьёшься!» «Честное слово!» – покачал головой Фиоли. «Я горжусь тем, что вы мой король. Я знаю, что в Роланде, о котором вы так заботитесь, с моей сестрой всё будет хорошо. Я действительно благодарю Бога за это!» «Ты мне листишь?» Сион смущенно взъярушил капну волос. «Может, она и так?» усмехнулся Фиоля. «Ведь вы король. Должно быть неплохо иметь в подчинении пару таких вот пешек». «А, ну понятно. Ты не дурной стратег. Можно сказать, одарённый». «Не стоит. Лучше поторопитесь и пообедайте. Бал уже скоро начнётся». Сион вдруг скорчил гримасу. «Как же я не выношу всех этих званых ужинов, всех этих лицемеров?» «Зачем только нужны баллы? При дворе только и знают, как тратить деньги да строить козни. Да ещё сватать мне своих дочерей. Не потерять аппетит, когда меня окружают одни только дамочки с их амбициями Ну же, многие из этих дамочек искренне восхищаются вами, не так ли? Я и сам бы не прочь выдать за вас сестрёнку, и вовсе не потому, что вы наш король». «Ммм, вот значит как. Сестрица твоя Фиоли слишком хороша для меня. Сколько ей лет?» 14 ваше величество». «На три года младше, чем я. Как она поживает?» Фиоли заметно смягчился. «Учится. Вот уж кто по-настоящему талантлив, не то что я. У неё всегда хорошие оценки, и она никогда не унывает. Она частенько мне пишет. Но видите ли, мой начальник всё время занят, и я не успеваю написать ей ответ. Наверняка она чувствует себя брошенной. Это что же? Это такая уловка, чтобы заставить меня отдохнуть? Ну почему же уловка?» Пожал плечами Фиоли». Я говорю открыто. Вдруг он принял озабоченный вид. «Вам нужно больше заботиться о себе. Стоит ли так рисковать здоровьем?» Казалось, Фиоли вот-вот заплачет. Все он нахмурился. «Ну, прости, прости. Обещаю, что после балла я пойду к себе в опочивальню и отдохну. Взамен возьми-ка отгул на выходные, Фиоли». «Что? Ну а зачем мне отгул? Я тогда ничего не успею». «Вот ведь какой!» «Требует, чтобы я отдыхал» а как самому предлагаю, не хочет. Как мне теперь уснуть? Вы ведёте себя как ребёнок? Да даже если я... А если не ради себя, а ради сестры? Перебело стал секретаря. Съезди её навестить? А! Фиоли помолчал и улыбнулся счастливой. Благодарю вас. Это я с радостью.